Глава четвертая. Бездуховность. Признаюсь честно, многие мои друзья и знакомые пытались уговорить меня исключить эту главу из книги. Но зачем играть с огнем? Ты же знаешь, что у нас в стране происходит с темой религии. Согласен. Но если не затронуть эту тему, то разговор о природе критического мышления будет неполным. Расскажу вам о случае из недавнего опыта. Московский департамент образования пригласил меня прочитать лекцию по критическому мышлению для школьников старших классов. В конце был предусмотрен раунд вопросов и ответов. И вот какой вопрос мне задал один из ребят. Может ли критически мыслящий человек быть глубоко верующим? Присутствующие в зале преподаватели, услышав вопрос, побелели кто то инстинктивно зажал себе ладонью рот а один даже перекрестился вопрос скажу откровенно поставил меня в тупик ну во первых потому что правильного ответа очевидно быть не может а во вторых потому что еще надо было понять насколько все готовы были услышать мою позицию мы живем в уникальное время когда церковь стала не просто транслировать традиционные религиозные учения а еще и диктовать свою мораль в ранее чуждых ей сферах. Но действительно, может ли человек религиозный быть еще и критическим мыслящим? Для начала скажу, что я атеист. Нет, это не означает, что я ни, ни во что не верю. Верю и еще как. Верю в людей, верю в человеческие возможности, верю в силу природы, верю в удивительное чудо создания необыкновенного нашей Вселенной. Но «Я не верю в административный институт под названием церковь». Нельзя не привести замечательную аналогию, которую придумал английский математик и философ Бертран Рассел. Он хотел опровергнуть идею о том, что бремя доказательства ложности религиозных утверждений лежит на сомневающихся. Для этого в 1952 году он написал статью «Существует ли Бог?». Приведу небольшой фрагмент. Многие верующие ведут себя так, словно не догматиком надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот, скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть мое утверждение.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 А его подлинности твердили каждое воскресенье и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся – достойным внимания психиатра в просвещенную эпоху, а ранее – внимания инквизитора. Позже эту аналогию так и стали называть – «Чайник Рассела». «Вот и меня с детства приучали к православию. Точнее, даже не к православию, а к ритуалам. Мне не объясняли происхождение или значение тех или иных символов. Я просто знал, что перед иконой должен испытывать трепет. Богохульство – самое страшное, что может быть. На Пасху мы будем красить яйца. В церкви нельзя громко разговаривать и свободно себя вести. Если тебе что-то нужно, то необходимо помолиться». Более того, каждый раз перед сном надо прочитать молитву, чтобы тебе простили все грехи, ну а следующий день был удачным. Так я и воспитывался, без раздумий воспринимая и копируя модель поведения старших. Но уже будучи подростком, я стал задавать себе и другим, за что иногда получал, массу вопросов и не мог услышать на них вразумительные ответы. Например, Почему, если Бог один, религий на земле много и в чем-то они довольно сильно отличаются друг от друга? Почему происходят религиозные войны и единый Бог это допускает? Или почему Адама и Еву всегда изображают как людей, у которых есть пупки? Значит, их кто-то родил и у них была пуповина. А почему людей в аду наказывают? Если там всем заправляет сатана, то по логике он должен поощрять плохие поступки. Почему же оплот зла наказывает таких же, как он? Почему Бог допускает невыносимые страдания, кровопролитные войны, неизлечимые болезни, массовые эпидемии? Почему болеют и умирают те, кто в своей жизни сеял только добро? Почему в наших православных церквях никто никогда не улыбается и не радуется? Почему люди верующие обращаются к магам, гадалкам, верят в венец безбрачия и родовые проклятия? Разве это не противоречит сути, ну, например, православия? Почему в религиозных текстах столько жестокости? Например, в Ветхом Завете можно найти повеление, данное от Бога, истреблять целые народы. А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию,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 Книга чисел, глава 31, стихи с 14 по 18. Таких вопросов можно задать еще миллион. Ответы, конечно, тоже есть, но они меня не очень устраивали. Я должен признать, вера действительно делает нашу жизнь проще. Давайте для начала определим, почему люди верят в Бога. На мой взгляд, есть несколько вариантов ответа. Проблема смысла жизни – главный экзистенциальный вопрос всего человечества. И, похоже, вера дает ясный ответ на него, освобождая человека от самостоятельных поисков. Еще один вечный и фундаментальный вопрос связан со смертью. Не каждый человек может принять мысль, что он не вечен. Как это так? Я живу, но в какой-то момент меня не станет. А мысль о том, что после земной жизни есть продолжение, вселяет надежду. Ну и наконец, как же мы забыли о справедливости? Такова наша природа. Человек нуждается в справедливости, хотя, на мой взгляд, ее, к сожалению, не существует. Традиционная вера дает иллюзию этой справедливости. Неисповедимы пути Господни. Господь хочет испытать тебя. Его накажут на том свете. На все воля Божья. Да, он ворует, но он попадет в ад, а ты в рай. Человек устроен так, что он страшно боится неопределенности. Мы все нуждаемся в контроле над своей жизнью, хотим какой-то предсказуемой последовательности. Вера в то, что есть некое справедливое и всесильное божество, которое может уберечь и защитить, делает нашу жизнь проще и стабильнее. К тому же у веры есть мощный психотерапевтический эффект. Недаром в тяжелые моменты, связанные, например, с неизлечимой болезнью или потерей самого близкого человека, даже некоторые закоренелые скептики обращаются в веру. Самые страшные моменты лимбическая система, отвечающая за эмоции и поведенческие реакции, гормональным ударом быстро заставит верить во что угодно. И, наконец, вера избавляет человека от одиночества. Далеко не глупые люди верят в Бога. Огромное количество нобелевских лауреатов были верующими. Давайте перечислим несколько знаковых имен. Исаак Ньютон, основатель классической механики, говорил, чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего существа. Или изобретатель Томас Эдисон. Я никогда не отрицал высшего разума. То, что я отрицал, это наличие существа, которое возвышается над нами и управляет нашими мирскими делами, наказывает и вознаграждает нас. Чарльз Дарвин, автор теории эволюции, говорил «В самые крайние моменты колебаний я никогда не был атеистом в то смысле, чтобы отрицать существование Бога». В общем, таких примеров можно привести действительно множество. И все-таки Думаю, будет правильным разделять два понятия – верующий и религиозный. Для меня это принципиально разные вещи. Кто-то может верить в Бога, но при этом быть человеком невоцерковленным, не соблюдать все жесткие каноны, не вешать иконку на панель автомобиля и не верить, что мир был создан за семь дней, а женщина – из мужского ребра. Кто-то может допускать наличие некой высшей силы. Я знаю много кардиохирургов и других врачей, а также физиков, докторов наук, которые называют себя верующими, но только в некую силу. Они далеки от церковного контекста, ритуалов и правил. Религиозными я называю людей, которые верят в то, что церковь есть наместник Бога на земле, строго соблюдают все церемониалы и ритуалы – и зачастую очень болезненно относится к противоположной атеистической точке зрения. Я позволю себе поделиться здесь своим мнением. Отвечая на исходный вопрос, который задал школьник, скажу, что вряд ли человек с высоким уровнем критического мышления может назвать себя религиозным. Верующим вполне допускаю. Ведь догматы и духовный поиск, понимание того, что есть некая высшая сила, как бы мы ее ни называли, высший разум, дух, создатель, творец, космос, природа, гармония – это кардинально разные вещи. Вера всегда начинается там, где заканчиваются знания или понимание. Такова природа человека. Во всех разговорах о критическом мышлении и вере меня больше всего раздражают противопоставления. Мол, атеисты, скептики и критически мыслящие люди отстаивают разум и науку, а люди верующие якобы пропагандируют мракобесие. Нет, нет и еще раз нет. Боюсь, что те, кто причисляет себя к числу избранных интеллектуалов и этим кичится, как раз и демонстрируют отсутствие критического отношения, прежде всего, применительно к самим себе. Не надо путать критическое мышление с пренебрежением и брезгливостью. Критическое мышление в первую очередь гибко, мы уже об этом говорили. Оно должно уважать значимость веры для человечества, допускать, что есть тайны природы и космоса, которые нам пока не подвластны. Если кому-то благодаря вере легче жить, пусть так и будет. Однако, когда вместо консервативного и эффективного лечения начинают прикладывать иконы, когда звание почетного профессора Российской Академии Наук пытаются дать патриарху Московскому и всея Руси, но, слава богу, после массовых протестов признают это ошибкой, когда в вузах открываются теологические кафедры, когда в школе навязывают изучение курса «Основы православной культуры», когда вводят санкции за оскорбление чувств верующих, Все это совсем другая история. История перегиба, абсурда и отсутствия здравомыслия. Ничего общего с верой это не имеет. Это использование административно-церковного института в целях, крайне далеких от духовности. И, пожалуй, тут критическое мышление позволяет сохранять трезвость и отделять мух от котлет. Но это мое мнение. Рассуждения о духовности сегодня настолько распространены, что наверняка станут знаком времени, а выражение «духовные скрепы» – настоящим мемом. Но так ли часто любители демагогически порассуждать о духовности действительно имеют с ней что-то общее? А может быть происходит отождествление духовности и полной доверчивости, инстинктивных действий, Бездумного выполнения ритуалов и безмолвного принятия сложившейся ситуации не становится ли при этом вечная апелляция к духовности, традициям, морали и нравственности верным инструментом манипуляции? Кто знает? Завершу эту главу гениальным высказыванием Альберта Эйнштейна. «Моя религия состоит в чувстве скромного восхищения» перед безграничной разумностью, проявляющей себя в мельчайших деталях той картины мира, которую мы способны лишь частично охватить и познать нашим умом. Это глубокая эмоциональная уверенность в высшей логической стройности устройства Вселенной и есть моя идея Бога. Ах да, кстати, у него есть еще одна замечательная мысль, моя любимая. Есть только две бесконечные вещи. Вселенная И человеческая глупость, хотя насчет Вселенной я не уверен.